Не дайте себя обмануть. Юрий Щербатых Предисловие В нашем мире есть много людей, которые лишены моральных принципов и готовы причинить зло ближнему своему ради удовлетворения собственного эгоизма, амбиций и жадности. Стоит развивать в себе мудрость и учиться вовремя разгадывать такого рода замыслы, чтобы не дать себя обмануть. Вместе с тем нельзя все время быть на стороже и подозревать всех без исключения. Нужно сохранять в себе доброту, любовь и сочувствие, искать баланс между бдительностью и доверием, чтобы с одной стороны не стать жертвой преступников, а с другой – не уподобляться им. Английский философ и политический деятель Фрэнсис Бекон, живший четыре столетия назад, писал «Честный и порядочный человек никогда и никоим образом не сможет исправить и перевоспитать бесчестных и дурных людей» если сам он прежде не исследует все тайники и глубины зла. Руководствуясь этой мыслью, я хочу предложить вам подробный анализ способов обмана, которыми руководствуются нечестные люди ради собственной выгоды, вводящие окружающих в заблуждение, лишающие их денег и собственности. Успех предыдущих изданий моих книг о лжи и обмане показал, что эта тема в наше время достаточно актуальна. Задумаемся над данными статистики из отчета Центрального банка России. За первую половину 2023-го мошенники украли у россиян более 8 миллиардов рублей, что на 33% больше чем за тот же период год назад. А вернуть удалось менее 5% от всей суммы. Всего Центральный банк зафиксировал 531,8 тысяч инцидентов с похищением средств. А сколько было не зафиксировано? При этом доля социальной инженерии, то есть психологического воздействия на людей наблюдалось почти в половине случаев хищений, в 48,4%. А это значит, что если человек не интересуется психологией и не знает, как работает его мозг, то он не может в достаточной степени защитить себя от мошенников. Именно поэтому в данной книге будет уделено большое внимание анализу психологических механизмов обмана, чтобы вы понимали, на какие болевые точки воздействуют мошенники, чтобы завладеть вашими средствами. Многие помнят, как в конце 90-х, начале 2000-х годов Россия проходила через сильнейший кризис морали. Когда коммунистическая модель поведения была отброшена, а капиталистическая еще не сформировалась. В эти лихие 90-е обман присутствовал на каждом шагу. Многочисленные аферисты обманывали честных граждан и государства. Государство вводило в заблуждение честных граждан, а те, сняв розовые очки, потихоньку учились обманывать государство. Во втором десятилетии 21 века самые отъявленные мошенники переселились в места не столь отдаленные, а граждане, пострадавшие от наиболее типичных случаев развода, перестали так легко на него попадаться. Однако это не означает, что обман исчез из нашей жизни. Просто, как сказал бы доктор, острая форма сменилась хронической. За последние годы стала другой и точка приложения обмана. Он все больше переходит в интернет и систему онлайн-платежей. Так, в сентябре 2022 года портал SuperJob проводил опрос, в котором хотел узнать, насколько часто россияне сталкиваются со звонками от подозрительных лиц. Оказалось, что 10% россиян становились жертвой телефонных мошенников и при этом теряли деньги и или имущество. А 6% попадались на уловки аферистов два и более раза. Частота, с которой аферисты проверяют на прочность наших сограждан, поражает. Согласно этому опросу, 14% россиян ежедневно сталкиваются с мошенническими телефонными звонками. 26% опрошенных сказали, что их беспокоят несколько раз в неделю. 24% – пару раз в месяц. 15% россиян телефонные мошенники звонят несколько раз в год. И только 9% респондентов утверждают, что ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков. Число таких атак со стороны аферистов на кошельки россиян продолжает расти. По данным лаборатории Касперского, в первой половине 2023 года каждый восьмой россиянин подвергся компьютерным атакам, а почти каждый третий жаловался на звонки с подозрением на мошенничество. Всего же за первую половину 2023 года в России было зафиксировано 6,2 миллиона атак на смартфоны и 23,6 миллиона попыток переходов на фишинговые сайты. Чтобы помочь людям защититься от обмана, в середине 1990-х я написал большую энциклопедию, посвященную этой проблеме человеческого общества – «Искусство обмана». Она выдержала 12 переизданий, в том числе за рубежом что говорит о востребованности данной темы. Однако некоторые читатели, выражая одобрение идеи моего исследования, все же рекомендовали больше насытить книгу реальными случаями из жизни, конкретными советами по противодействию обману и сделать меньше по объему. Современные мошенники изобретают все новые и новые способы обмана и некоторые из них здесь описаны. Однако я осознаю, что все возможные методы обмана изложить в небольшой книге нельзя, поэтому мы разберем только самые распространенные или изощренные. А чтобы вы смогли распознать и другие методы введения вас в заблуждение нечестными людьми, в первых главах этой книги Мы поговорим об общих принципах и психологии обмана. В последней же главе опишем технологии противодействия ему. Дорогие читатели, будьте бдительны. Вы зарабатываете свои деньги напряженным трудом, поэтому очень жалко отдавать их мошенникам и аферистам. Чтобы такого не случалось, я написал для вас эту книгу. Надеюсь, что она окажется полезной. С ее помощью вы сможете распознать и обезвредить большую часть махинаций, направленных против вас и вашего кошелька. А также испытаете удовольствие при чтении. Ведь я постарался сделать книгу максимально интересной и занимательный удачи вам на этом пути юрий щербатых профессор кафедры психологии воронежского института московского гуманитарно экономического университета сентябрь две тысячи двадцать года